Глава четвёртая 1927 год, июль, седьмое, Москва, Подмосковье Хронзе стоял на наблюдательном посту и смотрел в бинокль за разворачивающимися на поле действиями. Вот пехотное отделение подорвалось и после короткой перебежки заняло новую позицию. При этом два других пехотных отделения взвода поддерживали его, открыв по обозначенным позициям противника огонь на подавление. Потом такой же фокус проделали остальные отделения. Быстрым рывком, короткими перебежками вперед. И прикрывать товарищей, которые также продвигались. Вот заработал макет пулеметного гнезда, замаскированный, бьющий холостыми патронами. Людей там, разумеется, не было. Как и всюду на полигоне. Только несколько манекенов, расположенных за щитком, да электромеханический спуск, управляемый по проводам. К этому учению готовились тщательно, пытаясь использовать весь опыт, полученный на опытных и стрелковых полигонах, включая некую механизацию мишеней и сценарий. Пехотный взвод залег, постаравшись прижаться к земле а командир взвода достал из подсумка сигнальный пистолет, зарядил его и выстрелил в сторону пулеметного гнезда, обозначая цель. Проделал все это, разумеется, лежа. Аналогичный комплекс слова был и у командиров отделений, на всякий случай. Секунд 15 спустя из ближайшего тыла наступающие роты заработал легкий 60 миллиметровый миномет обрушивший на позицию пулеметного гнезда свои небольшие мины. В ответ с уже вражеской стороны заработали имитации легких минометов, и для их купирования были подключены уже 80 миллиметровые с батальонного уровня. Пулеметное гнездо замолчало. Очередным взрывом у него, видимо, то ли провод перебило, то ли повредило само оружие а может и просто патроны в ленте закончились, хотя она была длинная, собранная из кусков по 50 гнезд. Тут же включился расчет 13-миллиметровой крупнокалиберной винтовки, который отлип от земли и отстрелялся по вражескому оружию. Прямо через щиток, на всякий случай стараясь его гарантированно вывести из строя. Он бы и раньше это сделал, но уж больно открытым был участок. Их взвод поймали буквально со спущенными штанами с помощью замаскированного пулеметного гнезда. А тем временем пехотные отделения продолжили продвижение. Благо, что было уже недалеко. Да и весь полк потихоньку продвигался. По всей ширине участка наступления. Полк, развернутый по Новым Штатам. Уже образцам 1927 года куда более насыщенным и интересным, чем в 1926 году. Минимальной единицей организации пехоты войск постоянной готовности стало звено во главе с капралом. Собственно, сам командир — пулеметчик с 6,5 мм ЛПД-27, помощник пулеметчика и три стрелка с 6,5 мм СКФ-26. Три таких звена собирались в отделения, усиливаясь расчетами 7,92 мм mm пулемета РПД-26. А потом из трех подобных отделений формировали уже взвод, для усиления которого вводили отделение тяжелого вооружения, где числился расчет 13 миллиметровой крупнокалиберной винтовки Маузера и расчет ручного 40 миллиметрового гранатомета Дьяконова. Этот гранатомет Дьяконов разработал следом за 60 миллиметровым минометом и уже запустил в серийное производство на Тульском оружейном заводе. Простейшая переломка куркового типа в духе ИШ-17, только приклад трубчатый с пружиной для дополнительной амортизации. С выстрелом пришлось помудрить. Простейший штампованный корпус из консервной банки как у РГД-5, внутри спиралька из надсеченной каленой проволоки и взрыватель двойной с замедлителем, который так или иначе подрывал гранату через 5 секунд после выстрела. По сложности не бог весь что, никаких особых хитростей, просто по сути два взрывателя в одном. Первый — простейшая ударная трубка. Второй — такая же простейшая ударная трубка, инициирующая при выстреле, только со спиральной канавкой замедлителя во вставной гильзе. Опыты показали, что такие гранаты надежно взрывались, что при падении в глубокий снег, что в сток сена. По замедлителю. Вышибной заряд. Короткая латунная гильза охотничьего типа достаточная для того, чтобы граната массой 200 грамм вылетела с начальной скоростью 70 метров в секунду, что позволило стрелять гранатой метров на 400. И достаточно прицельно. Во всяком случае, с пары сотен метров попасть в окно дома не представляло особой сложности. Помимо крупнокалиберной винтовки и легкого гранатомета, на каждый такой взвод шло по одному егерю с доработанным карабином Маузера. По типу еще несуществующего существующего Spanish FR-8 Маузер, только со сменными коробчатыми магазинами по 10 патронов, оптическим прицелом кратностью 2,5. Поначалу Фрунзе хотел поставить нормальный длинномер, но задачи для егерей были куда скромнее, а на дистанции в 400-500 метров карабина с его полуметровым стволом за глаза хватало. Только ствол потолще и нарезка более качественная, многопроходная. Длинномер получался менее удобным и ощутимо тяжелее. И радикально менее разворотистый, что в условиях ожидаемых дистанций было очень важно. Для выпуска егерских карабинов в Туле было поставлено предприятие, относительно небольшое и пока Камест удалось наладить выпуск всего, кроме стволов. Но до конца 1927 года Маузер обещали запустить и их производство. Там же изготавливали и патроны. В самом начале Михаил Васильевич хотел в этот карабин поставить либо 6,5 на 40, либо 7,92 на 57, чтобы не платить сущности и не вводить во взвод еще один патрон. Но довольно скоро выяснилось, что патроны для егерского карабина все равно пришлось бы создавать особой выделки. Потому что на обычных он показывал слишком скромные результаты покучности, даже с толстым стволом. Так что хочешь, не хочешь, а голову дополнительным патроном все равно морочить. Почесав репу, решили взять какой-нибудь существующий патрон и просто делать его качественно. После недолгих поисков выбор остановился на 6,5 на 57 маузер, как на патроне, который в штатном исполнении давал очень неплохую кучность с настильностью. Гильзу на него ставили с увеличенной толщиной стенки. Навеску пороха выверяли с высокой точностью и обязательной пробой партии перед засыпкой. На скорости чистоту горения. Ну и пули выполняли с особым качеством. Их производство наладили на том же предприятии. А весь стрелковый комплекс позиционировался как качественное оружие для охоты и спортивной стрельбы. Помимо армии. Ведь в войсках таких карабинов требовалось не очень много. Примерно по 18 на полк. Слезы. А остальные куда? Вот о коммерческой компоненте Михаил Васильевич и подумал. Этот пехотный взвод для 1920-х получился очень жирный и солидный. На уровне роты в организационную структуру входили пулеметный взвод 7,92 мм ручными пулеметами и батарея 60 миллиметровыми минометами. Кроме трех взводов. Батальон из трех рот усиливался батареей 80 миллиметровыми минометами и 7,92 мм станковыми пулеметами «Максима». Теми самыми модернизированными. На полковом уровне к трем батальонам подкидывали артиллерийский дивизион из двух батарей 76 миллиметровых гаубиц и одной батареи 122 миллиметровых полковых гаубиц. В роли последней выступало орудие, очень напоминающее 122-миллиметровую мартиру М5 образца 1932 года. Оригинальная установка при боевой массе 560 килограмм кидала легкую 122-миллиметровую гранату на 3,5 километра. И Дурляхер создал примерно то же самое. Одни и те же технологии при схожих заданиях часто порождают конвергентные решения. Фрунзе не устроила дальность в 3,5 километра. Чтобы усилить заряд, требовалось либо серьезно укрепить и, как следствие, утяжелить лафет, либо ввести дульный тормоз-компенсатор. На ДТК и остановились, иначе вся затея теряла смысл ведь установка в этом калибре получалась слишком тяжелой. Но на ствол длиной 6,5 калибра в ДТК не поставить. Коротковат, и начинали мешать противооткатные механизмы. Применили адаптер из фальш-ствола, что позволило не только усилить заряд, доведя дальность до 6 километров, но и облегчить установку. Более того... Лафет ей оснастили подрессорными колесами, пользуясь резервом массы. И даже несмотря на это, установка уложилась в 490 килограмм для боевого положения. Конечно, в ркк тех лет было предубеждение перед ДТК. Дескать, демаскируют позицию. Но это удалось опровергнуть простыми опытами, которые показали, что орудие без ДТК поднимает облако пыли перед собой, а с ДТК — по бокам, то есть облако пыли поднималось в любом случае. И выстрел демаскировал установку так или иначе. Так что Фрунзе смело ввел эту доработку, заткнув рот критиком результатами испытаний. Аналогичной трансформации подверглась и 76-миллиметровая гаубица. Вместо всей этой игры с гаубицами Михаил Васильевич поначалу хотел вести 120 миллиметровый миномет на полковом уровне, чтобы закрыть одной системой все артиллерийские позиции, исключая зенитную и противотанковую артиллерию. Ну а что? Удобно. И дистанция огня у такой игрушки была плюс-минус подходящая для полкового уровня. Там ведь стрелять дальше 5-6 километров и не нужно. Но, тщательно все обдумав, отказался от этой затеи. Конечно, минометы выходили легче. Опытный 120 миллиметровый миномет, изготовленный Дьяконовым, получился массой в 282 килограмма, в то время как 120 миллиметровая легкая полевая или пехотная гаубица Была же аж 490 килограмм. Но был нюанс, как, впрочем, и всегда. Вроде легче, а с маневренностью вопрос. Дьяконов сделал эту всю конструкцию, просто масштабировав 60-миллиметровый и 80-миллиметровый миномет. То есть расчету приходилось ворочить деталями по центнеру весом для установки их на транспортную тележку и снятия. Так-то да, можно было довести установку до ума, сделав, как в Позднем Союзе. Но это утяжеляло конструкцию. И 120-миллиметровый 2Б-23 весил 420 килограмм. Понятно, что это крайности, но беда была в том, что 120-миллиметровый был уже слишком тяжел для ручной переноски. И перевод на более-менее удобный колесный ход лишал его заметного преимущества в массе установки. Без всякого сомнения, меньший вес и возможность раздельной транспортировки были важны. Но скорее в специальных войсках, таких как морская пехота, горные стрелки или ВДВ, нежели в обычных линейных частях, где куда полезнее была возможность перекатывания по полю установки с большими колесами и удобной буксировки на марше. Впрочем, и в специальных войсках все было не так просто с минометами, которые не могли конкурировать на равных с разборными нарезными системами. Почему? Тут и траектория огня, и его действенность. По траектории все понятно. Минометы не стреляют прямой наводкой, как правило. Действенность же складывалась из производительности, точности и эффективности. На легких минометах производительность была впечатляющей до 25-30 выстрелов в минуту. А вот на 120 миллиметровом миномете это было уже не так и он показывал обычную скорострельность для легких нарезных систем в районе 15 выстрелов в минуту. Эффективность же литых чугунных мин была радикально ниже стальных снарядов с аналогичным количеством взрывчатого вещества. Это было можно компенсировать, изготавливая мины стальными, что получалось существенно дороже. Сталь ведь дороже чугуна, и отливка стали была бы куда более проблематичным занятием, чем чугуна. Особенно точная. Точность же у гладкоствольных минометов традиционно была ужасной. И она пропорционально падала с ростом дальности. Из-за чего у них шел перерасход снарядов, существенно опережая нарезные системы аналогичной мощности. Это было можно в некоторой степени компенсировать, повышая точность изготовления мина Но в этом случае повышается и их стоимость. Особенно в сочетании с переходом на сталь вместо чугунных отливок, что сближало их ценой на выстрелы для нарезных систем. Вот и получалось, что 120-мм миномет на испытаниях показал действенность огня где-то на уровне 76 миллиметровой гаубицы. Чуть-чуть выше. Его можно поднять и существенно поднять. Но в этом случае будет утрачен выигрыш по низкой стоимости боеприпаса. В общем, замкнутый круг. И таких нюансов было много. Из-за чего в сухом остатке 120 миллиметровые минометы получались очень специфическим оружием, которое уже не имело преимуществ легких минометов, но еще не обладало качествами нормальных артиллерийских систем. При этом вопрос стоимости эксплуатации установкой с лихвой перекрывал дешевизну производства установки на достаточно коротком плече. Фрунзе видел такие установки только как средство усиления разного рода подразделений из ведомства Буденова. Само собой, с остальными минами особой выделки. Во всяком случае, пока. Для частей же постоянной готовности — Нарком остановился на пехотных гаубицах. Ну или легких полевых, как их еще можно было называть. «Дивно!» — огладив усы, заметил Брусилов, наблюдая за учениями. «Да уж, нам бы такие войска в пятнадцатом!» — тяжело вздохнул Свечин, имея в виду большое отступление в 1915-м. — Мы бы и теми войсками справились, если бы у них было чем стрелять, — резонно возразил Брусилов. — Да, но такие полки бы шуму наделали, — Фрунзе усмехнулся. Полк был укомплектован по обновленным штатам. Весь обоз переведен на грузовики. Артиллерийские системы перевозились колесными тягачами, сделанными из грузовиков. Пехота перемещалась не одиннадцатым маршрутом, а на велосипедах, что сильно поднимало ее подвижность. Очень хотелось сделать полностью моторизированный полк, но грузовиков остро не хватало, пока. Однако даже так маршевая подвижность полка поражала. Не хватало, по сути, только бронетехники. Но это был обычный пехотный полк новых штатов для частей постоянной готовности в котором она не была пока предусмотрена. Пока один полк, только-только завершивший перевооружение. И вот учение по проверке освоения им материальной части. Для чего воссоздали типичную полосу германской обороны времен империалистической войны, и полк щелкал его, как орешек. Быстро. Слишком быстро. Связисты оперативно протягивали телефонные линии, частично используя переносные батальонные радиостанции, ранцевые, опытные, к сожалению, но очень удобные, позволяющие координировать весь полк в единое целое. Очень хватало ротных радиостанций, что для себя Фрунзе отметил, хотя бы на 2-3 километра действия. Слишком хорошо было видно, сколько... Мартышкина труда была на связистах из-за этого. Сколько проводов приходилось прокладывать оперативно, а вестового посылать в условиях огневого боя, затея рисковая, с абсолютно неопределенным результатом. Но в целом работу полк показывал слаженную и оперативно подавлял вновь выявляемые огневые точки противника будь то пулеметные гнезда или минометные позиции. Активно применялась тактика забрасывания гранатами, когда пехотные отделения сближались с траншеей условного противника, пользуясь огневым прикрытием своих пулеметчиков, и метали туда множество гранат разом. Отработали и отражение контратаки. По сигналу дирижера были подняты ростовые мишени атакующих противников и бойцы, занявшие траншеи, в самые сжатые сроки открыли по ним огонь, стремясь как можно скорее всех перебить. Потом новый рывок. Разведка боем. С прощупыванием геометрии и структуры обороны. И новое продвижение. Подтягивание артиллерии. Причем 60 миллиметровые и 80 миллиметровые минометы легко переносили руками а 76-миллиметровые и 122-миллиметровые гаубицы катили прямо по полю. Благо, что для их расчета это не было проблемой. Проблема была только в форсировании траншеи полного профиля, вроде тех, что имелись с Верденом. Широки, глубоки, но на тягачах имелся шансовый инструмент и кое-какие бруски для формирования эрзац-переправы. И бойцы их спешно наводили буквально в считанные минуты впрочем это было уже после того как основным силам полка удалось продвинуться вперед на пару километров и дальности артиллерии стало уже не хватать «Как вы оцениваете потери полка задумчиво спросил брусилов порядка семи может восьми процентов ответил фрунзе а может за двенадцать пятнадцать «Вряд ли», — возразил свечен «Я бы пять-шесть процентов дал. Очень хорошо и чисто работают. Большинство потерь — следствие неожиданности и маскировки огневых точек неприятеля». «И некоторые усталости», — добавил Фрунзе. «Не забывайте, они перед этим прошли форсированным маршем 160 километров за два дня. Грузовики, ладно». Но для груженого велосипеда это не такое и маленькое расстояние. Люди явно устали и сразу в бой. Полагаю, что полк «Драгун» тут бы опростоволосился. «Ваша правда», — согласился Брусилов. «Как быстро получится перевести все части постоянной готовности на эти штаты?» — спросил Триандафилов. «До зимы, полагаю». С пехотой, думаю, получится быстро все решить. У нас всего три корпуса. А вот с Абата силами есть сложности. «Вы от них хотите слишком много», — примирительно произнес Свечин. «Ничего сверхвозможного. Просто постоянная перемена планов сказывается. Из-за чего мы, по сути, никакой бронетехники современной не имеем. Только старье, которое ужасно и бестолково». «Соглашусь с Михаилом Васильевичем», — подал голос доселе молчавший Тухачевский. «Нам нужно много современных танков и бронеавтомобилей. Уверен, что если бы на этом участке было хотя бы несколько легких танков, то оценочные потери полка были бы ниже». «Или бронеавтомобилей», — добавил Егоров. «Бронеавтомобили по этой местности могли застрять», — возразил Триандафилов. да траншеи первые бы дошли и поддерживали огнем наступление». Фрунзе скосился на говорящих. «Как раз их деятельность и приводила к тому, что постоянно срывались работы как по легкой гусеничной платформе, так и по колесной. Все время какие-то идеи и доработки предлагали. Неплохие, но лучшие. Враг хорошего и абсолютное зло для времени, которое стремительно убегало. Завершив осмотр этих учений, Фрунзе поблагодарил выстроенный перед ним полк за службу, похвалил и отбыл в Москву. Дел хватало. Тем более, что учения эти были больше не для него, сколько для начальствующего состава РККА. Да еще и Троцкого, который, как бывший глава этого ведомства, также присутствовал, от Политбюро. И молчал. А что ему комментировать? Он был малый не дурак и прекрасно понимал, насколько разительно этот полк отличался от всего того, что он в свое время сколотил из разного сброда на Фрунзе его адресно не критиковал. Более того, часто называл старые решения вынужденными. Дескать, иначе было нельзя. Что в известной степени смягчало ситуацию, так и к Льву Давидовичу и без того доставалось. Москва встретила наркома дождем, мелким, грибным, прямо по асфальтовой мостовой и Хуаном де Лассерва который уже битый час ожидал его в приемной с переводчиком. «Прошу простить, был на полигоне». «О, ничего страшного». «Прошу», — указал Фрунзе на кабинет и прошел туда следом за довольно любопытным испанцем. Прошли. Разместились, попросили принести кофе и перешли к беседе. «Итак, Хулио». «Я Хуан». «Ох, извините». Максимально искренне произнес нарком. «Испанские имена для меня слишком непривычны. Давайте сразу к делу. Хорошо? Отлично. Смотрите, я очень заинтересовался вашим автожиром». «Каким именно?» «Мне подавали материалы на Сьерва С8». Я могу сделать автожир на базе буквально любого лёгкого самолёта. Это только один из вариантов. Вот и я об этом. А зачем? Зачем его делать на базе какого-то самолёта? Представьте себе пространственную сварную раму из тонких стальных труб. Двигатель воздушного охлаждения. Толкающий винт. Предварительная раскрутка несущего винта. Как вам такой вариант? Очень интересно. Вот и займитесь им. Меня интересует аппарат, который сможет поднимать двух человек и еще килограмм 30-40 груза. Получится больше. Замечательно. По скорости будет сотня. Отлично. Дальность... Давайте по ходу дела определимся. Но хотя бы две-три сотни километров. Главное — сделать аппарат легким и с минимальным разбегом. Метров сто. Ну и со складывающимся несущим винтом, чтобы можно было его хранить в компактном гараже и перевозить на автомобильных фургонах. «А сколько вам таких автожиров потребуется?» «Их потребуется много». Сотни, возможно, тысячи. Я хочу обеспечить каждый пехотный полк своими глазами. Чтобы выкатил аппарат из фургона, быстро привел в рабочее состояние и взлетел глянуть что и как. Иной раз это бывает бесценно. Этот аппарат я также вижу очень полезным на заставах пограничников. И не только. Везде, где бывает нужно иногда взглянуть сверху а нормальный самолет или избыточен, или ему негде взлетать-садиться. Так что, повторюсь, если сделаете все как надо, то от Советского Союза вам будет и гражданство, и беспроцентный кредит на создание завода, и постоянные стабильные заказы. «Справитесь?» «Да», — порывисто ответил Хуан де Лосьерва. У него к тому времени уже была открыта небольшая фирма в Великобритании, но дела ее шли отвратительно. Строго говоря, приходилось ограничиваться опытными поделками, ибо никого из высоких чинов такие аппараты не привлекали. А зря. Михаил Васильевич знал, что в 21 веке автожиры были очень популярны в западном мире как сверхлегкие летательные аппараты и довольно бодро набирали вес в остальных регионах, в первую очередь потому, что они были дешевы, обходясь существенно дешевле даже самого простенького самолета, во вторую очередь из-за надежности и безопасности. В случае отказа двигателя на них можно было сесть просто на авторотации, Даже на лужайке в лесу, так как пробег они имели крошечный Ну и в третью очередь это простота управления Подготовить на него пилотов можно было быстрее и дешевле, чем даже на кукурузник Да, они не умели зависать над каким-то местом Да, они не умели вертикально взлетать Да, они не умели летать быстро или нести большой груз Но это и не требовалось для тех задач, которые на них возлагали там и которые хотел возложить Фрунзе тут, видя в нем своего рода воздушный мотоцикл.